Впрочем, никаких осложнений не произошло, и Адриан с видом победителя отдал в руки Жермена Кенталя эту маленькую вещицу, деликатную деталь женского туалета. Своими толстыми пальцами тот осторожно взял нежную белизну, и алчное лицо его на мгновение сделалось мечтательным. Очень жаль, впрочем что ты не захватил также и то, что обычно размещается под этим. Ну и везет же этому Тремену. Что и говорить, вкус у него есть. Глава пятая. Большая стирка. Как и во всех знатных домах, два раза в год в доме на тринадцати ветрах проводили большую стирку. Речь идет о мероприятии большого размаха, в котором принимают участие все женщины дома и еще некоторые нанимаемые из соседских деревень. Руководить стиркой не местная служанка, но специально приглашенная для этих целей так называемая главная прачка. Она знала все тонкости в этом сложном деле. Можно сказать, она разбиралась в качестве белья не хуже, чем девушка из приличной семьи разбирается в своем приданом накануне замужества. То есть умела отличать годное белье от негодного и знала все особенности белья любого качества и назначения, от тяжелого драпа на шторах до носовых платков. Ту, которая приходила к Тременам, как и к маркизу де Ленгалю, хозяевам замка Дюрисю, к Дервилям или к Дурвилям, звали Жервеза Морен, и жила она в Кетеу. Это была женщина лет сорока, нельзя сказать, что она была очень властная особо, но зато сведущая в этом деле. И все знали, что под ее руководством белье, вплоть до самой маленькой салфеточки, будет выстирано, выглажено и пересчитано. Можно было подумать, что Жервеза скрупулезно составляет подробную опись всего находящегося в доме белья, кропотливо учитывая каждую вещь. Впрочем, прачки, они все такие. Обычно стирки происходили весной когда все шкафы, чтобы белье во время сушки на солнце могло впитать в себя дивные запахи уже пожелтевшей травы, вереска, сосен и папоротников. И длилось это три дня. Все начиналось с того, что прачка наполняет бельем большие корзины и на тележках везет их в так называемую баню. Специально для этого Тремен построил в доме на тринадцати ветрах, прямо у ручья, вытекавшего из небольшого пруда, навес, защищавший от непогоды. Для удобства под навесом были размещены большие камни, необходимые для стирки. В этом помещении под кудахтанье и болтовню прачек, под их песней под стук колотушек и вольков, белье замачивалось, намыливалось, выколачивалось на камнях, затем отжималось, и складывалась в корзины в ожидании кипячения. Кипячение — это особая процедура. Для этой цели Тревен велел построить невдалеке от навеса сарай, в середине которого находился большой очаг. В нем помещался огромный чан, а внутри него пепел от соломы и гречихи. Все в этих местах знали, что это лучшее средство для стирки и отбеливания белья. Основное в этой процедуре происходило в огромной катке из округленных досок, похожей на бочку и расположенной на массивной подставке в виде треножника. Это своего рода бочка с очень широким входным отверстием, которое потом заканопачивали смолой. Но перед этим белье укладывали в катку так, Сначала на самом дне размещали ветки астролиста, чтобы свободно осуществлялась циркуляция воды. Потом клали кусок старого драпа и только после этого само белье. Причем на самый низ помещали тяжелое белье – шторы, скатерти, простыни, наволочки, салфетки. Затем клали более тонкое белье – юбки, рубашки, платки и так далее. На самом верху опять расстилали кусок старого драпа, на который бросали пепел от поленьев и лавровый лист.